Глава 90 Когда он оказался у себя дома, белые стены, запах хлорки, пустой холодильник, его собственное представление о домашнем очаге, он все еще не испытывал никаких чувств. Он пребывал в том же состоянии, что и в аэропорту Лубумбаши. Невменяемый. Оглушенный. В попытке вернуть хоть что-то, Способная его заинтересовать, он позвонил своей команде. Ничего нового. У Одрис работал автоответчик, Фавини трудился над перечнем психушек, где лечили Изабель Баррер. Список получался длинный. Тонфа связался с пациентами Эрика Каца и его послали подальше. Теперь он искал информацию о семействе Баррер и их прачешных. Каждый пообещал письменный отчет ночью, но Эрван уже понял, что раньше завтрашнего утра надеяться особо не на что. Он приготовил кофе, и тут к нему явился неожиданный гость. Африка. Не та, где обитали Кати Фонтана и Мэгги де Креф, а его собственная, последних дней. Он выпустил чашку и осел на стул под грудой обрушившихся картин. Золотисто-коричневая река, красно-зеленые берега, Кадогас, руками в резиновых перчатках, вскрывающие животы своим жертвам, дух мертвых, перерезанный пополам, пылающая гетто Соза, Он надеялся, что оставил позади эти травматические видения. Он питал иллюзию, что возвращение к цивилизации подействует, как волшебная губка, стирающая все записи с долговой доски. Он был подобен тем, кто уверен, что не подхватили малярию или амебиаз, потому что вернулись домой в полном здравии, не подозревая, что уже заражены до конца дней, и микробы навсегда угнездились в сокровенных уголках их внутренностей. Отныне темные силы Африки раз за разом будут напоминать о себе, как приступы болотной лихорадки, которые поражают и самих чернокожих. Когда видения чуть отступили, явился отец с вырванным горлом в глубине кабины. рвано скрутила пополам, Он не плакал, он задыхался. Не то, чтобы он был потрясен, просто пытался не потерять сознание. Африканские воспоминания скорее рукопашные, чем задумчивая меланхолия. Странным образом его сознание сфокусировалось на колтановой пыли в желобках пола. Этот крупный план подсказал ему путь к отступлению. Наследство. Он ни разу не вспомнил о нем. Конечно, там целое состояние, но с кучей тайн и дурных сюрпризов в придачу. Уж кто-кто, а отец умел приготовить острую закуску в дьявольской печке. Кому отойдет его доля в колтана? Лаику, как и предполагалось в те времена, когда тот был с Софией. Или старик изменил завещание и перераспределил свое имущество ввиду предстоящего развода? Нет. Эрван вспомнил, что в сентябре отец продал все свои акции, чтобы вылезти из финансовых затруднений, в которых сам Эрван толком ничего не понял. Оставалась наличность. И без сомнения немало добра, добытого нечестным путем, как говорили в Конго». Рван всегда клялся, что не прикоснется к своей доле, но обстоятельства переменились. Он видел отца в деле, смог оценить, как тот рискует в дебрях Катанги, лишь бы побольше оставить детям. Речь теперь шла не о наследстве, а об усилиях целой жизни. Посмотрим. Но от одной мысли, что придется назначить встречу нотариусу и окунуться в проблемы денег и порядка наследования, у него начинались спазмы в желудке. Лаик прекрасно с этим разберется. Он позвонил ему, но братец послал его куда подальше. Рван повысил голос и заодно велел заняться организацией похорон на Бриа. В конце концов, моряком в семействе был именно Лаик. В результате тот согласился, ворча. Эрвану он казался все более и более странным. А самым удивительным было то, что брат вроде бы не испытывал страха. А ведь насильственная смерть монтефиории и убийство Марвана должны были вогнать его в ужас. Лаик принадлежал к категории «смелее смываемся». Что он задумал? Если уж говорить о мандраже, то лучше бы Ирвану побеспокоиться о собственной судьбе. После всего, что он видел и пережил в Катанге, он стал тем свидетелем, которого нужно убрать как можно скорее. Кого ему следовало опасаться? Мумбанзе? Подельников Пантуаза? Еще каких-нибудь убийц? Телефон зазвонил. «Одри». Очень вовремя. «Что у тебя?» «Перечитываю дело Крейслера. Ну и...» «Как была куча неясностей два месяца назад, так и осталось». «Никаких связей с Изабель Баррер». Ни хрена. Крепо много раз лечился в психиатрии, прежде чем попал в полицию. У меня есть список заведений. Нужно будет сравнить со списком по Баррер, но вряд ли они сидели рядышком в смирительных рубашках. В те времена она еще жила в Клермонферране». «Когда вы взломали ее кабинет, ничего подозрительного не нашли?» Ты прекрасно знаешь, что мы нашли, кроме вырезок из прессы и адресов. Был еще досье на Ансимони. Где оно? В папке, которую тебе дали. А что-нибудь еще? Удри задумалась на несколько секунд. Потом в ее библиотеке было много книг по африканской магии. пранганга. Мы нервничали, ответила Венявский, будто извиняясь. Я не стала вдаваться. А что соседи говорят? На улице Никола и Деля Завтра утром. Я не могу все сделать за раз. Одри свое дело знала. Завтра же она с головой окунется в рутинную жизнь кварталов с их кафе, консьержками, мелкими торговцами. Причем с утра пораньше, когда весь этот маленький мирок только просыпается для жизни. Ладно, работай, заключил он. «Хочешь, чтобы я туда вернулась?» — предложила она. «Куда?» «К Кацу?» «Ты что, совсем больная?» Удри не ответила. Она действительно была больная, а потому лучшая. «Не вздумай», — добавил он больше для себя, чтобы и самому не соблазниться. «Слишком рискованно. Продолжим, как положено. Будем работать с тем, что имеется. Перешерсти завтра квартал» но я и слышать не хочу ни о каких взломах. Ты и сейчас у всех на виду, мать твою». Он повесил трубку и приготовил кофе. Желудок горел от изжоги, но он собирался проработать всю ночь. Устроившись на диване, он решился, наконец, открыть досье Изабель Баррер. «Его ребята хорошо поработали». Они собрали все, что могли, на психиатра, столь же чокнутого, что и его пациенты, если не более. Отслеживая перипетии ее жизни, Изабель знала толк в психозах. Эрван вспомнил Отто Гросса. Тот был лучшим учеником Зигмунда Фрейда, но душевно больным и наркоманом. И в конце концов умер на улице, просто замерз. Эрвана завораживала классическое клише безумного психиатра. Он находил в нем ту же логику, что и в собственной профессии. Можно ли стать хорошим копом, не будучи потенциальным преступником? Чтобы промерить глубины бездны, нужно знать ее. Или, по крайней мере, подойти к ней максимально близко. Марван всегда говорил «они болезнь, мы вакцина». «В нас одни и те же микробы». Досье начиналось с фотографий. Красота Изабель была мрачной и тревожной. Та же загадочная грация виделась в череде изображений, неизменно просвечивая сквозь смену причесок и макияжа. От молоденькой студентки с наэлектризованными прядями, беспокойными глазами и кукольными чертами лица до головы мертвого двуполого существа в самом конце. Эрика Каца. Особенно гнетущее впечатление производил полицейский антропометрический снимок. Там она была с короткими волосами и в нацистской форме. Под черным плащом виднелись нашивки. Это фото напомнило ему фильм 70-х годов «Ночной портье», в котором рассказывалась садомазохистская история отношений между немецким офицером и еврейской беженкой. Такое ощущение, что Изабель исполняла обе роли. Она была и Шарлоттой Рэмплинг, и Диком Богартом, жертвой и ее палачом. Чего хотела эта сумасшедшая от Гаэль? Что ее связывало с человеком-гвоздем? Как и зачем она заполучила Ансимони в качестве пациентки? Где она раздобыла адрес Людовика Перно? Фашистующий наемник, сексот и убийца, он был не из тех парней, чьи координаты есть в справочнике. Он перешел к общедоступной информации. Барреры были богатой семьей из Клермон-Феррана. На протяжении поколений они владели сначала ручными прачечными, потом химчистками. На сегодняшний день они возглавляли империю, десяток филиалов по всей Франции. Множество вырезок из прессы свидетельствовало об их распрях с экологическими ассоциациями из-за перхлоротилена, часто используемого при сухой чистке канцерогенного и загрязняющего окружающую среду. Ирван начал клевать носом, все это не слишком возбуждало, когда вспомнил, что брат Изабель, Оливье, приехал в Париж, чтобы забрать тело сестры. Он полистал бумаги, и нашел номер его мобильника, нацарапанный в углу одного из протоколов.